вообще о ком бы то ни было, должны исключить случайные индивидуальности, отдельные личности и сосредоточиться на нашем общем деле. Земля и Солярис — поколение исследователей, составляющее единое целое, хотя каждый человек имеет свое начало и конец. Наша последовательность — стремлении установить интеллектуальный контакт, Исторический путь, пройденный человечеством, уверенность в дальнейшем его развитии, готовность ко всяким жертвам и трудностям, готовность подчинить нашей миссии любые личные чувства — вот темы, которые должны целиком заполнить ваше сознание. Ход ассоциаций правда, не зависит от вашей воли, но ваше присутствие все-таки поможет нам в эксперименте. «Если у вас не будет уверенности, что вы справились с заданием, прошу сообщить нам». «А коллега Снаут повторит запись. Мы располагаем временем». Последние слова он произнес с равнодушной улыбкой, все так же холодно. Меня коробило от его напыщенных трескучих фраз. К счастью, Снаут прервал затянувшуюся паузу. «Крис, можно?» — спросил он, облокотившись на высокий пульт электроэнцефалографа, небрежно и чуть фамильярно нагнувшись ко мне. Я был благодарен ему за то, что он называл меня по имени. «Можно?» — ответил я, закрывая глаза. Волнение, охватившее меня, когда снаут, закрепив электроды, взялся за рубильник, теперь исчезло. Сквозь ресницы я увидел розоватый свет контрольных лампочек на черной панели аппарата. Влажные и неприятно холодные металлические электроды, которые как монеты опоясывали мою голову, потеплели. Мне казалось, что я серая неосвещенная арена. Толпа невидимых зрителей амфитеатром окружала пустоту и молчание, в котором таяло мое ироническое презрение к Сарториусу и к миссии. Напряжение внутренних наблюдателей, жаждущих сыграть импровизированную роль, уменьшалось. Хэри, мысленно проверяя себя, тошнотворным страхом произнес я это имя, готовый сразу же отступить. Но моя настороженная слепая аудитория не протестовала. Какое-то мгновение я был сплошной нежностью, искренней тоской, готовой к терпению и бесконечным жертвам. Хэри без очертаний, без формы, без лица заполнила меня. И вскоре ее безликая отчаянная нежность уступила место образу Гизе. «Отец соляристики и соляристов...» Появился в серой темноте во всем своем профессорском величии. Я думал не о грязевом взрыве, не о вонючей бездне, поглотившей его золотые очки и холеные седые усы. Я видел только гравюру на титульном листе монографии, густо заштрихованный фон, на котором его голова выглядела как вариола. Его лицо не чертами, а выражением добропорядочности, старомодной рассудительности напоминало лицо моего отца, и в конце концов я даже не знал, кто из них смотрит на меня. У обоих не было могилы. В наше время это случается так часто, что не вызывает особых волнений. Картина исчезла, и на какое-то время, не знаю на какое, я забыл о станции, об эксперименте, о Хере, о Черном океане, обо всем. Во мне вспыхнула уверенность, что эти двое, уже не существующие, бесконечно маленькие, ставшие прахом, справились со всем, что выпало на их долю. Открытие успокоило меня, и бесформенная немая толпа вокруг серой арены, ожидавшая моего поражения, растворилась. В тот же миг раздалось два щелчка — Выключили аппаратуру. Искусственный свет ударил мне в глаза, я зажмурился. Сарториус испытывающе смотрел на меня, стоя в той же позе. Снаут, повернувшись к нему спиной, возился у аппарата, нарочно шлепая с падающими с ног тапочками. «Как вы полагаете, доктор Кельвин, получилось?» — раздался гнусавый и неприятный голос Сарториуса. «Да», — ответил я, — «вы в этом убеждены». С ноткой удивления, а может, подозрительности, спросил Сарториус. «Да». От моего уверенного резкого тона Сарториус на мгновение потерял свою чопорность. «Хорошо», — буркнул он и огляделся, не зная, чем еще заняться. Снаут подошел ко мне и начал снимать бинты. Я встал и прошелся по залу, а тем временем Сарториус, который исчез в темной комнате, вернулся с проявленной и высушенной пленкой. На десятки метров ленты тянулись дрожащие зубчатые линии, похожие на белесую плесень или паутину на черном скользком целлоиде. Мне больше нечего было делать, но я не уходил. Те двое вставили в оксидированную головку модулятора пленку, конец которой Сарториус, насупленный, недоверчивый, просмотрел еще раз, как бы пытаясь расшифровать смысл трепещущих линий. Эксперимент шел теперь за пределами лаборатории. Сарториус и Снаут стояли каждый у своего пульта и возились с аппаратурой. Под током слабо загудели трансформаторы, А потом только огоньки на вертикальных застекленных трубках индикаторов побежали вниз, указывая, что большой тубус рентгеновской установки опускается по отвесной шахте и должен остановиться в ее открытой горловине. Огоньки в это время застыли на самых нижних делениях шкалы. Снаут стал увеличивать напряжение, пока стрелки, вернее белые полоски, их заменявшие, не сделали полуоборот вправо. Гул тока был едва слышен, ничего не происходило. Бобины с пленкой вращались под крышкой. Их не было видно. Счетчик метража тихонько тикал, как часы. Хэри смотрела поверх книги, то на меня, то на Снаута и Сарториуса. Я подошел к ней. Она повернулась ко мне. Эксперимент закончился. Сарториус медленно приблизился к большой конусообразной головке аппарата. «Идем». Одними губами спросила Хэри. Я кивнул. Хэри встала. Не прощаясь ни с кем, по-моему, это было бы неуместно, я прошел мимо сортовился. Удивительно красивый закат освещал иллюминаторы верхнего коридора. Это не был обычный мрачный кроваво-красный закат. Сейчас он переливался всеми оттенками розового цвета, приглушенного дымкой, осыпанной серебряной пылью. Тяжелая... Лениво движущаяся чернота бесконечной равнины океана, казалось, отвечала на нежное сияние буро-фиолетовым мягким отблеском. Только в зените небо оставалось еще яростно рыжим. Я задержался в нижнем коридоре. Мне страшно было даже подумать, что мы снова будем заточены, как в тюремной камере в своей кабине, лицом к лицу с океаном. "Эй", сказал я. «Видишь ли...» «Я заглянул бы в библиотеку, ты не против?» «Хорошо, я поищу что-нибудь почитать», — ответила она с несколько наигранным оживлением. «Я чувствовал, что со вчерашнего дня между нами образовалась какая-то трещина, и что нужно проявить хоть немного сердечности, но мне было все так безразлично. Даже не представляю, что могло бы вывести меня из этой апатии». Мы возвращались к коридорам, потом по наклону спустились в маленький тамбур с тремя дверьми, между ними за стеклами росли цветы.